ей ей натуральным образом поплохело при виде поднимавшихся на ноги мужчин, и она, сглотнув, жалобно обратилась к Кате: "Можно мне с вами?" Та безразлично пожала плечами и сделала приглашающий жест. "Становись, мол", Катя Дегтярева вовсе не напоминала эту кукую карикатурную амазонку. гору мышц с огрубелым мужеподобным лицом. Обычная молодая женщина, лет на 10 старше Наташи, не очень догадаешься, где служит и кем. Если знать, ещё можно было обратить внимание на короткую стрижку и на то, что в стройной фигуре присутствовало недостигаемое никаким шейпингом пластика и сила, способная становиться зловищей. "Ну", сказала она Наташе, долго стоять будем. Нападай? А как? Как хочешь, ударь, схвати. Года два назад на школьном уроке физкультуры Наташе случилось треснуть кулаком одноклассника, позволившего себе в её адрес довольно пошлое замечание. Самым ярким воспоминанием оставшимся от этого случая было ощущение полной безобидности и бессилия удара, нанесённого вообще-то от всей души. Наташа покраснела и замахнулась. Как и следовало ожидать, при виде её движения крутая команда хором заржала. Наташина рука сразу обмякла. Хм, кто ж так бьёт, улыбнулся подошедший Лоскутков. А как надо, спросила Наташа, радуясь про себя секундной отсрочке. Смотри. Сашина рука рванулась вперёд без всяких дальнейших предупреждений, никаких подробностей Наташа, естественно, не различила. Это ведь не боевик с Ван Дамом, где каждый удар долго и вкусно готовит, да потом ещё показывают на радость зрителям в замедленном темпе. На тешу успела только испугаться, и то не разумом, а телом. В кожу ударили изнутри горячие иголочки, как бывает, когда на улице видишь внезапно поскользнувшегося человека. Впрочем, испуг длился мгновение. Жуткий удар предназначался не ей. Катин ответ иначе, как презрительным назвать было трудно. Планный шаг чуть в сторону и вперед, точный взмах рук. То есть каких-либо деталей Наташа опять-таки не увидела. Но рифленые ботинки Ласкуткова взмыли выше ее головы, и командир группы захвата обрушился на деревянный пол. Ой! Пискнула Наташа и прижала руки к рту. И опять увидела, что боялась зря. Воскутков уже стоял на ногах, невредимый и улыбающийся. Поняли, как надо? Жморись, как сытый тигр промурлыкал Прищеев. Попробуйте ещё раз. Наташа зажмурилась и попробовала, заранее представляя, как задерётся её летнее платье, когда она вот сейчас полетит кувырком. То, что ей предстояло наверняка сломать себе шею, казалось менее страшным. Ей не предложили переодеться во что-то спортивное, наверное, и так было надо. Промахнувшуюся руку встретила твердая, как дощечка Кати на ладонь и повлекла по кругу и вниз. И Наташа судорожно распахнула глаза, созерцая, ринувшееся в физиономию пол. Но тут Катя сделала что-то еще, уже совсем непонятное. И Наташа на рука оказалась завернута за голову и плечо. Положение было беспомощным, неустойчивым и неудобным. Наташа попыталась ухватиться за Катин рукав, но не смогла дотянуться. Впору кричать мама. Однако почему-то ей совсем не было больно, так что кричать она усталилась и правильно сделала. Катя весьма бережно и аккуратно опустила ее на пол. Теперь мы знаем, Наташечка, что в трудную минуту на вас можно положиться, проговорил Плищев. Он был очень серьезен. Вы девушка ответственная и решительная, но еще немножко стесняетесь отстаивать свои законные права. И это большой недостаток. Маленько освоитесь.